Глава шестая. Прибыли Барышниковы в Белокаменную в начале июля. Остановились у родственников Алексеевой матери, у тех, что приютили его молодого. Шумские, именно такая была фамилия хозяев, жили в красивейшем доме на Арбате. Глава семейства Афанасий занимал пост вице-губернатора, его старший сын Адриан – замминистра сельского хозяйства. Кроме столь важных господ, семья насчитывала еще трех человек. Супругу Афанасия и двух сыновей, младшему из которых было одиннадцать. Приняли Барышниковых прекрасно. Особенно хозяйка дома, Наталья. Женщина пришла в восторг от Арины и от того, что ей теперь придется представлять малышку столичной элите. Такие обязанности Натальи были по душе, Она всегда мечтала помогать дебютанткам покорять свет. Как-никак сама слала первой красавицей в течение 10 лет. Но Бог не дал ей дочерей, только сыновей. Поэтому в роли наставницы ей еще выступать не приходилось. С приездом очаровательной провинциалочки Наталья ожила. Ее питомица станет примой, решила княгиня Шумская и подарила девушке для начала роскошный гардероб. После наняла специально для нее парикмахера и балетмейстера. Всё остальное, как то, красота, очарование, прекрасные манеры, у девушки было. Алексей торжествовал, видя, с каким рвением Наталья взялась за его дочь. Он потирал руки и прикидывал, какое ежемесячное содержание потребовать, когда Арина выйдет замуж. Теперь все его мысли были направлены на это. Он редко видел дочь, почти не играл свой любимый бридж, мало общался с родственниками, теперь он часами грезил о своей скорой богатой жизни. Он даже не понял, когда любовь к дочери была вытеснена из его сердца жаждой наживы. Это просто случилось. Точка. Арина готовилась к первому московскому балу. Волновалась она присильно, Видя, с каким размахом будет проходить торжество, и сколько гостей тётя решила пригласить, девушка даже растерялась. Всё это для неё и ради неё. Многие были наслышаны о прелести Натальиной племянницы. Некоторые даже сподобились лицезреть в приватной обстановке. Но весь свет желал узнать, так ли она хороша, как говорят, и так ли умна, как кажется». Арина закрылась у себя в комнате. От нее только ушел парикмахер, горничная помогавшая одеться и одиннадцатилетний летний хозяин дома, с которым она подружилась за ту неделю, что они пробыли в гостях. Хотя дни девушки были расписаны почти по минутам, она находила время для общения с родственниками. Афанасий бывал дома нечасто, но когда прибывал к ужину, всегда подолгу беседовал с Ариной. Наталья стала почти родной. Она и советы давала, и наставления, словом, учила тому, чему обычно учат молоденьких девушек их мамы. Старшего и среднего сыновей она еще не видела. Адриан был чертовски занят, Андрей, студент университета, гостил у одного из своих сокурсников. Зато младший не отходил от нее ни на шаг. Наталья даже над ним подшучивала. Не положил ли глаз Санечка на их гостью? Мальчишка, Еще далекий от всего взрослого не смущался, только показывал матери язык. Привычка, что и говорить, недостойная, но младшенькому все прощалось. Арина посмотрела на себя в зеркало, не узнала. Взрослая, роскошная женщина с копной золотистых кудрей и умело подведенными глазами. Это не она. Она молоденькая, вертлявая, толстощекая. с вечно выбивающимися из прически локонами. Она, наконец, стала взрослой. А где же принц, который увезет ее в сказочную страну? Где его замок? Сейчас она окажется в центре прекрасного зала, в окружении достойнейших людей, будет вальсировать с самыми завидными женихами столицы. Почему же тогда она не испытывает того восторга, который пронзал ее в детстве, стоило ей только помечтать о балах, на которые она будет приглашена. Она не знала ответа. Вернее, ответ, который напрашивался и формировался в глубине сознания, ее не устраивал. Она товар, который выставлен в витрине? Она красивый многоярусный торт с розами в кондитерской господина Кука, доступный только самым богатым? Неужели это так? Неужели? В дверь постучали. Арина вытерла одинокую слезинку и открыла. Перед ней с огромным букетом чайных роз в руках стоял её одиннадцатилетний друг Александр. В семье Шумских все мужчины носили имена, начинающиеся на «А». «Это опять я!» – провозгласил визитёр и сунул букет Арине. «Для тебя!» «Где ты их взял?» Она была приятно удивлена. Не так часто ей дарили цветы, тем более охапками. «Заказал». «Ничего, что без бантиков и слюды». «Мне предлагали, но я отказался». «Так лучше, правда?» «Правда». «Прекрасные цветы. Сколько их?» «Пятьдесят», — с гордостью сказал Саша. Арина улыбнулась при взгляде на этого молодого джентльмена. «Хорошенький, как картинка. Черноглазый, кудрявый». очень нарядный по случаю праздника. «Где ты денег взял? Брат дал. Адриан? Дождешься от Адриана. Как же? Андрей приехал. Студент? Ага. Он, как и твой папа, дипломатом будет». «А сколько ему лет, я забыла?» «Скоро двадцать. Через два года институт закончит. Тоска!» Саша взобрался на комод, чуть не столкнув на пол, фарфоровую статуэтку». «Почему?» «Быть дипломатом очень почетно. «Лучше быть капитаном корабля. Я вот вырасту и стану моряком». «А папа тебе позволит?» «Не позволит. Убегу». Саша насупился. Видно, Арина затронула больную тему. Решив исправить ошибку, она весело спросила. «Как я выгляжу?» «Нормально. Только ты старая какая-то». «Старая? Да мне всего шестнадцать. А выглядишь лет на двадцать пять». Арина посмотрела на себя в зеркало еще раз. Он прав. Смотрелась она красиво, но очень по-взрослому. Синий атлас, голубые бриллианты, сильно утянутая талия. Все это ее старило. Будто не дебютантка она вовсе, а прожжённая светская львица. Арина отошла от зеркала в раздумье. С одной стороны, ей не хотелось обижать Наталью, та так старалась, подбирая наряд для неё. но с другой, в нем она чувствовала себя неуютно, еще не привыкла носить тесные корсеты, и тяжелые украшения натирали шею, поэтому хотелось скинуть с себя этот атласный панцирь и облачиться во что-нибудь более воздушное. Еще секунду подумав, Арина решилась. «Сашенька, мне нужна твоя помощь». «Что надо сделать?» – деловито осведомился мальчик. «Сбегай к маме, скажи, что я немного нервничаю, поэтому задержусь, а потом поспеши сюда». «Хорошо». Саша кивнул и выбежал из комнаты. Времени до начала бала оставалось немного, но Арина надеялась успеть. Она вытащила из гардероба свое розовое платье, в котором ходила на свой первый бал, потом перчатки, туфли. Все было в прекрасном состоянии, платье даже поглажено. Нитки она достала из своего саквояжа, как и все остальное, что должно было понадобиться. "Спасибо, мадам Фурше", говорившей постоянно. "Неизвестно, где может понадобиться мы году, девушке". «Так, ждо на все, что раньше, приходилось использовать. И ждо не приходилось». Конечно, она не имела в виду утюг, швейную машину, лейку или лопатку. Речь шла о нитках, заколках, лоскутках, булавках и прочих мелочах. Тем временем Саша вернулся. Увидев Арину с иголкой, ножницами и кувшином с водой в руках, он приостановился и удивленно спросил. «Ты вышивать собралась?» или цветы поливать». «Сейчас мы сделаем мне королевский наряд. Отрезай стебли у роз». «Зачем?» Саша очень огорчился, услышав, что его подарок будут уродовать. «Санечка, дружочек, ты спас меня своими розами. Сейчас они послужат нам больше, чем послужили бы, стоя в вазе. Прошу тебя, приступай, потом поймёшь». Саша еще немного подулся, но потом подчинился. Гости уже собрались, а виновницы торжества все не было. Наталья начала волноваться, не расшалились ли у девушки нервы настолько, что она не может себя заставить выйти к гостям. Алексей переживал не меньше хозяйки дома. Он уже не раз подходил к двери, за которой спряталась Арина, Звал дочь, но та отсылала его обратно и говорила, что сию минуту спустится. Наталья не в силах больше испытывать терпения гостей, решила выволочь девчонку силой. Она решительно направилась к лестнице, ведущей на второй этаж, туда, где располагалась спальня Арины. Но у первой ступеньки ее перехватил сын Андрей. Он уже полчаса стоял у основания лестницы, подпирая мраморный вазон. И ждал появления маменькиной любимицы. Мамочка, где же полевой цветочек, который ты обещала нам продемонстрировать? Неужели увял? Не остри, пожалуйста. Девушка волнуется, она впервые в Москве. Сейчас соберется с духом и выйдет. А мне кажется, она не может разогнуться под тяжестью своих бриллиантов. Что ты этим хочешь сказать? Я хочу сказать. что все эти уездные барышни увешиваются драгоценностями, будто они елки рождественские. А как они душатся! Мама, можно задохнуться. И откуда ты все это знаешь? Я же из Суздаля только прибыл, перевидал таких уйму. Во-первых, Энск — это не Суздаль. Во-вторых, Арина — графиня в десятом поколении, а не дочурка мелкопоместного дворянчика, у которого ты гостил. Поэтому у нее прекрасный вкус. Ну и в-третьих, и что самое главное, у девушки есть такая изысканная, утонченная наставница, как я. Посмотрим, посмотрим». Нехотя согласился Андрей, но в глубине души остался при своем мнении. «Провинциалки все одинаковы». Он обернулся, услышав звонкий голос брата, раздающийся откуда-то сверху, и обмер. По лестнице, одной рукой держась за перила, другой за локоть гордого Саши спускалась нимфа. Удивительная золотоволосая девушка, окутанная розовой дымкой и тонким ароматом цветов, грациозно переступала ногами в бархатных туфельках. На её губах блуждала милая, чуть загадочная улыбка, а глаза горели, как два сапфира. Андрей стоял с дурацким видом, пока девушка проходила мимо него и даже не почувствовал, как по его руке скользнул розовый бутон, пришитый к платью. Отмер он, только когда мама, саркастически улыбаясь, представила. «Познакомься, сынок, с этим прекрасным цветком. Арина». Твоя троюродная сестра. Арина обернулась, поздоровалась, протянула руку. Молодой человек чуть смущенно ее пожал, потом спохватился и поцеловал. Девушка с улыбкой и совсем не тушуясь смотрела на Андрея. Он ей понравился. Очень высокий, очень стройный и очень милый. Далеко не красавец, но привлекательный. Темные короткие волосы, крупный нос. выразительные карие глаза. «Я рада с вами познакомиться». Просто сказала она и хотела отойти, но Андрей схватил ее за руку. Получилось не очень галантно и проговорил. «Удостоите ли вы меня чести станцевать с вами первый танец?» «К сожалению, нет». «Нет?» Голос его упал, но потом Андрей взял себя в руки. Не унижаться же теперь. И поклонился». Как вам будет угодно. Первый танец я обещала вашему брату. Она положила свою руку на на плечо. А второй будет ваш. Договорились. Андрей еще раз церемонно поклонился. Девушка упорхнула. А он так и остался стоять у мраморного вазона. удивленный, потерянный, слабый, словно раненый и бесконечно... Влюблённый.